Глава 18 Вот что рассказал маленький Скорпион. Кошачье государство древнее и имело свою систему образования еще тогда, когда многие страны Марса были населены дикарями. Но современные учебные заведения, которые ты сегодня видел, мы заимствовали из-за границы. Это отнюдь не значит, что подражание вредно. Напротив, оно необходимо и является одной из движущих сил прогресса. Кроме того, оно показывает, кто вырвался вперед, а кто отстал. Недаром нашу систему образования никто не заимствовал, а мы были вынуждены заняться подражанием еще двести с лишним лет тому назад. Если бы мы подражали правильно, то давно стали бы вровень с другими государствами. Но мы даже подражать не умеем, и получилась у нас одна глупость. Собственные не развили, чужому не научились». Да, я пессимист и считаю свою нацию слабой. Переделать ее смешно, так же, как и надеяться на наше образование. Ты спрашиваешь, почему маленькие дети у нас учатся в институтах? Ты слишком наивен, вернее, недогадлив. Эти дети вовсе не учились. Они пришли сегодня впервые. Если уж разыгрывать комедию, так до конца. Этим только мы и славимся. История нашего образования за последние 200 лет — это история анекдотов. Сейчас мы добрались до заключительной страницы, и ни один умник уже не способен выдумать анекдот, который был бы смешнее предыдущих. Когда новое образование еще только вводилось, в наших школах существовали разные классы. Учеников оценивали по качеству знаний, но постепенно экзамены были упразднены как символ отсталости, и ученик кончал школу, даже если не ходил в нее». К сожалению, выпускники начальных школ и университетов пользовались неравными привилегиями, и это вызвало недовольство учащихся начальной школы. Ведь мы ходим на уроки не меньше, чем студенты. Тогда была проведена кардинальная реформа, согласно которой день поступления в школу считается одновременно днем окончания университета. А потом? Прости, потом не было. Какой тут может быть потом? Реформа оказалась прекрасной для кошачьего государства. По статистическим подсчетам, наша страна сразу заняла первое место на Марсе по числу людей с высшим образованием. Мы очень обрадовались, хотя и не возгордились. Люди-кошки любят только факты. Это же факт, что у нас больше всего людей с высшим образованием, поэтому все удовлетворенно улыбались. Император был доволен реформой, потому что она свидетельствовала о его любви к народу, к просвещению. Учителя были довольны тем, что все они стали преподавателями университетов, что все учебные заведения превратились в высшие, а все ученики стали первыми. Отцы семей с удовлетворением взирали на своих семилетних сопляков, которые кончали университеты. Так как умные дети — гордость отцов и матерей. Об учениках я уже не говорю. Они были просто счастливы, что родились в кошачьем государстве. Достаточно им было не умереть к семилетнему возрасту, как высшее образование обеспечено. Еще больший эффект принесла эта реформа с экономической точки зрения. Раньше императору приходилось ежегодно выделять средства на образование, а образованные люди часто начинали вредить ему. За свои же деньги такие неприятности. Теперь стало иначе. Император не тратил ни монеты, Число людей с высшим образованием все увеличивалось, и ни один из них даже не думал затронуть его величество. Правда, многие учителя померли с голоду, но крови проливалось куда меньше, чем прежде, когда преподаватели ради заработка подсиживали друг друга, ежедневно губили своих коллег и подбивали студентов на волнение. Сейчас император просто не давал им жалования, из-за которого можно было бы соперничать. На протесты его величество не обращал внимания или посылал в качестве арбитров солдат. Прежде учителей защищали студенты, но теперь учащиеся непрерывно менялись и помогать никому не желали. Преподавателям оставалось только ждать голодной смерти, а эта смерть благородная, против нее император не возражал. Разрешилась и проблема платы за обучение. Теперь от сам семейства достаточно было послать ребенка в школу и дать ему немного еды, если она была. Если же еды не было, то не все ли равно, где голодать — дома или в школе? По крайней мере, отпрыск получит высшее образование. На книги и письменные принадлежности тратиться не приходилось, потому что в школу ходили не учиться, а получать диплом. Ну, скажи, разве не прекрасная реформа?